ЧАСТЬ ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ Кэтрин Рейнбоу Кэтрин пару секунд находилась в легком шоке. Тия, она сейчас действительно пустила эту змеюку в их комнату? Да нарцисса же сейчас из нее всю душу выудит. Еще и в вещах покопается. С нее станется. Блин, и что делать? Нет, в комнату она сейчас точно не пойдёт. Встретиться с этой белобрысой второй раз за сегодня она просто не может. Тем более, что деться в комнате будет от неё некуда. Что тогда? Какие варианты? до да Либи ехать полчаса на автобусе. И она уже сказала ей в сообщении, что сегодня будет спать. Либи наверняка уже укатила куда-нибудь с девчонками. — протянула Кэтрин рассержена и прислонилась спиной к холодной стене душевых. Но вот какого ляда нарцисса приперлась прямо в общежитие? Она же живет с родителями в крутом квартале, прямо там же, где Либи и Стэн. И ведь не поленилась, приехала в такую даль. Хотя почему нет, у нее же своя машина. Но легче от этого не становилось. Сколько эта гарпия собирается там сидеть? Судя по выражению лица, когда заходила в комнату, затеяла она что-то очень непонятное. И что ей теперь сидеть в душе, пока нарцисса не соизволит уйти? В одном лишь полотенце стало прохладно, по коже Кэтрин побежали мурашки, вот же влипло. «Так, надо успокоиться, надо подумать». Она сделала несколько вдохов и стала рассуждать. Сейчас вечер, на улице стемнело, студенты, кто на игре, кто разъехался по своим делам, уже легче. Но сидеть в душе она не может, как и вернуться в свою комнату. Можно, конечно, вломиться, с ноги открыть дверь, выгнать обеих... Но ей еще жить с Тией, а это будет совсем неприятно, если так сделать. Мысль возникла неожиданно, и совсем Кэтрин не понравилась. Но других возможностей выкрутиться из ситуации она не придумала. Это полнейшая глупость, но что ей еще делать? Быстро натянув на влажные ноги джинсы и, всунувшись в блузку, Кэтрин скрутила полотенце и сунула его под мышку. По коридору она бежала быстро и бесшумно, потому что додумалась в душевую отправиться босиком, и теперь обуви у нее нет. На улицу из общежития она тоже выскочила босая. Вечерний асфальт холодил стопы, а свежий воздух щекотал мокрую голову. Волосы пока даже не начали сохнуть. «Ну что, теперь путь только в одном направлении. Как же глупо, как безрассудно!» Покрутив головой, как настоящий шпион из боевика, который крадется во вражеском стане, она побежала сперва по тропинке, а потом по газонам через двор общежития. Его корпус находится через дорогу от института, до него рукой подать, собственно, как и до места, куда она настропалилась. К счастью, на улицах никого нет, и Кэтрин совершенно незамеченной пробежала через внутренний двор института. Когда указалось у заветного крыльца, сердце ее заторобанило, как у перепуганной мыши. «Она серьезно сейчас добровольно поднимется в этот дом?» «Да, серьезно», — проговорила Кэтрин себе и на дрожащих ногах поднялась по ступенькам. Стук собственного кулака в дверь отдался грохотом в голове, словно колокол. Тишина. Кэтрин даже понадеялась, что никого дома нет, и она сейчас вернется тем же путем в общежитие и действительно просидит в душевой до тех пор, пока нарцисса не соизволит убраться из их комнаты». Но когда она уже готова была развернуться, внутри послышались шаги, а через пару мгновений дверь открыла служанка. Изумление на ее лице выглядело очень убедительно. «Вам кого?» — спросила она, подняв брови. Катрин никогда не испытывала такого стыда. Стоит тут босая, с мокрыми волосами, без лифчика, в одной блузке и джинсах. Но что ей еще делать? «Эм...» — протянула она. «А профессор Локдарк дома?» Лицо служанки сделалось строгим — Она подняла подбородок и произнесла. «Пока нет, но я могу ему передать, что вы заходили, мисс...» «Рейнбоу», — проговорила Кэтрин, и, понимая, что сейчас ее могут выгнать, торопливо добавила. «А я могу его подождать в гостиной?» Такой наглости служанка, видимо, не ожидала, иначе объяснить, почему она вдруг пустила ее внутрь, Кэтрин объяснить не смогла никак. э, -э «Здесь?» — изумилась служанка. «Я даже не знаю...» «Я ничего не буду трогать», — заверила Кэтрин, почему-то решив, что это должно убедить служанку. Так ее удивлению произнесла. «Ну, ладно, проходите в гостиную, я принесу вам чаю». «Большое спасибо», — отозвалась Кэтрин. В гостиной она заняла край дивана. Она себя чувствовала ужасно неуютно, еще бы пришла сама к профессору, да еще в таком виде. Но что ей еще было делать? Общество нарциссы куда хуже, и кто знает, чего ожидать от нее». «Ваш чай?» — слова служанки вырвали Кэтрин из задумчивости. Она увидела перед собой чашку. «О, спасибо большое!» «Уборная слева по коридору», — предусмотрительно сообщила служанка. «Если проголодаетесь, нажмите на ту кнопку, я выйду». «Хорошо». Когда служанка удалилась, Кэтрин немного расслабилась. В ее обществе она чувствовала себя не в своей тарелке. Как какая-то... в общем, неважно. Чай оказался ароматным и со вкусом малины. Катрин выпила его быстро и закусила маленьким пирожным безе, которое оказалось на блюдце. А этот демон-профессор хорошо устроился. Огромный дом, служанка, вполне себе расчудесная атмосфера. Правда, нарцисса вполне способна все подпортить. Небо за окном темное, с форточки тянет свежестью, и Катрин немного замерзла. Пришлось укутаться в плед, который нашла рядом на тумбочке. В его тепле ее начало клонить в сон. Грезилось что-то приятное и милое. Но долго впадать в грезы не получилось. Что-то загрохотало, Кэтрин подскочила на месте, выпучив глаза, а через секунду из зеркала гостиной вывалился дымящийся и всклоченный демон-профессор. Позади него творилось что-то дикое и безумное. Кто-то куда-то бежал, кричал, но большего Кэтрин разглядеть не смогла. Портал сомкнулся, а она осталась на диване таращиться на демона. Тот некоторое время стоял на четвереньках, покачиваясь и откашливаясь. Неприкрытые шляпы рога поблескивали, а хвост, хвост, нервно дергался, торчая из штанов. «Тьфу, дрянь!» — выргулся он наконец и начал медленно подниматься. Кэтрин не шевелилась. Кто знает, как отреагирует демон, увидев ее здесь сейчас. «Дрянные жрецы, сколько можно!» — негодовал он, отряхиваясь, а потом поднял голову, и его взгляд застыл на Кэтрин. «Ты? Что тут делаешь?» — выдохнул демон. Кэтрин на секунду потеряла дар речи. А вдруг он ее сейчас прибьет? Я просто... Демон не дал ей договорить. «Потом объяснишь», — прорычал он. «Мне нужно прийти в себя». А потом в один миг оказался рядом. На Кэтрин пахнуло его жаром, а когда он крепко и властно ее обнял, поняла, выбраться из такого капкана будет непросто. Да и захочет ли она...